Глава 10. Рынок. До рынка остается совсем недалеко, когда енот внезапно сворачивает во двор, где виднеются лавочки, бурча через плечо. Посижу, отдохну, а ты меня не жди. И на рынке, если что, мы незнакомы, усек? Немного удивляюсь такому повороту, но в конце концов я не мать его, не жена и даже не любовница. Пожимаю недоуменно плечами, и дальше мы идем вдвоем с собакой. По дороге еще успеваю отработать несколько раз некоторые команды, чтобы сочетать приятное с полезным. Теперь у меня один из карманов куртки постоянно набит собачьим лакомством. Бурж строго предупредил, что собака должна поощряться все время, иначе дрессировка на смарку. Вот и поощряю. А куда деваться? Рынок, его чаще называют барахолкой, здоровенный по масштабам городка. Или, может быть, я просто не видал барахолок? Купить тут можно многое. Командование, видимо, обломалось с ликвидацией торговли с рук и решило сделать хорошую мину при плохой игре. Не смогло уничтожить, так возглавило. Отдали под это дело два сквера, рядом с гостиным двором. Да и гостиный опять вернулся к своему прошлому. Тоже рынок ведь раньше был. Да еще как нынче принята модульная схема. Приезжал купец-гость, снимал лавку, а там, кроме того, предусмотрены были и складское помещение, и погреб, и место для лошадок и телеколесоней. Очень было удобно. Иноземцы такому рациональному устройству сильно дивились. Вот теперь в скверике у гостиного идет торговля серьезными вещами. В частности, оружием и боеприпасами. Андреевский сквер, шмотки и прочее ширпотребено, а вот гостиный двор — жратва. Нет, конечно, не так, чтобы все строго. Среди шмоток и пистолет могут предложить, но это уже нарушение. Руководит всем этим невидимая рука рынка, как прозвали небестрепета невзрачного мужчину восточной внешности и его бодигардов. Кто таков, не знаю, но судя по тому, с какой жестокостью прищемили хвост начавшим было устанавливать свои порядки ребятам из азербайджанской диаспоры, скорее всего, армянин. У них давно взаимная любовь, как я успел уже убедиться. Но меня это, собственно, не волнует. Невидимая рука рынка предпочитает не входить в контраст с руководством базы, Попытки задрать цены, как я говорил, уже подавлены, так что пока все куда не шло. Слыхал, что была некоторая борьба за власть на рынке, но тут не получилось ничего. Для попытавшихся все кончилось быстро и плохо. Не могу удержаться, чтобы не сунуть нос в оружейный скверик. Формально действия законов Российской Федерации никто вроде не отменял, но ношение оружия в городе не преследуется. Главное, чтобы патрулю не показалось, что у субъекта нехорошее намерение но ну и если куча идти тоже не нравится. В самом начале было несколько интересных ситуаций, включая попытку штурма штаба базы и несколько нападений на склады. Руководство отреагировало нервно, введя коллективную ответственность за терроризм. Ежели субъект попался на вооруженном насилии, семья выселяется нафиг. Споров было много, но и только. Потом ввели КПП на въезде, наладили комендантскую службу, в общем, некоторый порядок имеет место. Не сравнить с тем, что было до беды, конечно, но и с тем, что сейчас творится за пределами Кронштадта, тоже. Опасность, скорее, другая. Мы сидим рядом с морским заводом. А это обанкроченное предприятие, территория колоссальная, неконтролируемая. Что там творится, толком не ясно, но шустрые морфы там точно есть. И вылазки оттуда устраивают. Неожиданно Фрейя начинает радостно гавкать. Не успеваю толком удивиться, как что-то грохает меня по плечу. Эту манеру здороваться я отлично знаю. Потому, обернувшись, вижу то, что и ожидалось. Совершенно бандитскую рожу с перебитым носом и веселыми голубыми наивными глазенками, еще более голубыми от того, что ресницы и брови рыжеватые. «Здоровый, ятор, Чего тут шныряешь?» — спрашивает Рыжий. «И тебе того же. Зашел в разумении покушать. Чего давно не видно тебя было?» «Так водолазные все дела. Мы же на острову!» Коммуникации все под водой, вот нас и тягают. Насчет покушать это в каком смысле? Набить утробу немедля или для потом? Да обещал Нади пирушку устроить сегодня. Вот фуражирую. Наконец-то! Что наконец-то? Пирушку своей Нади устроить решил. Правильно, одобряю. Ты на что намекаешь, мерзавец? Полегче, ятор. Это уже хамиш. Я тебе не намекаю, я всегда тебе говорил, что обольщение при помощи алкогольных напитков самое правильное. Наконец-то послушал. Да я, собственно, не ради обольщения. Водолаз Филя сильно удивляется. Тогда ради чего? Теперь мне приходит время задуматься. А действительно, ради чего, собственно, я эту пирушку затеял? Как-то насчет обольщения мыслей не было. Надо ж, как тебя заклинило, просто любоваться можно. Или статую лепить. Или за место статуи ставить. Наклонив голову, замечает Филя. Слушай, ты меня как-то озадачил. Будем считать, что я просто хочу угостить хорошего человека. Ва-ха-ха, себе-то не ври. Не человека, а женщину. Молодую. Симпатичную. Ладно, что хотел купить. Ну, есть вино, рыба, копченое, кофе. Да ты ж грек. Ты вот скажи, что там в средиземноморской кухне еще есть. Филька подмигивает хитро. «В Греции все есть. А в средиземноморской кухне тем более. Записывай. Оливки надо. Чеснок, помидоры, огурцы, йогурт. Брынза фета. Ага, сейчас я все это тут и найду. Без натуги». Филя осекается в полете мысли. Потом спокойно говорит. «Все, наверное, не найдешь. Но фета, оливки, чеснок точно есть. Огурцы вчера видал. Вон там слева продавали. Дорого, конечно». В крайнем случае греческий салат и без помидоров и перца сделать можно. Получится классический древнегреческий салат. Не было у Одиссея ни перцев, ни помидор, так и скажи. Да, кстати, в бассейне занятия возобновились, так что, если что, по знакомству устрою. Я там инструкторов всех знаю. А если не по знакомству? Пожалуйста, вон пляж открыт, купайся, сколько влезет. Тоже мысль. Часто мертвяков прибивает. Не без этого. «Но купаться-то можно?» «Ну ладно, Филимонидас, пора мне». «Бывай». Учитывая советы, набрал всякого разного. Не так дорого и встало. Невысокий хрупкий паренек согласился в оплату за огурцы взять бона Ржевского полигона. А их у меня собралось много. Ребята этим фантикам не верят. Вообще выкинуть хотели. Так я их просто из жадности собрал, и вот пригодились. Даже и среди принятых на базе метров как тут называют жетоны для петербургского метро, клейменные хитрым образом на монетном дворе. Убыток небольшой получился. Думал, дороже выйдет. Не могу удержаться, чтобы не заглянуть все же на оружейный скверик. Мне вроде как ничего и не нужно, а будет нужно, у ребят своих найдется. Но ничего не могу с собой поделать. Чисто мальчишеское любопытство. Тем более, что беда всколыхнула такие толще, что случай с самоубийцей, бахнувшим себе в башку из шпиличного револьвера «Ле Фоше, уже и не кажется чем-то удивительным. Бывает, мне становится очень жаль, что рядом нет моего знакомца, сотрудника артиллерийского музея дотошного Павла Александровича. Такие заковыристые образцы попадаются, что впору их в музей помещать. И современного оружия полно, опять же, самого разного. Запрещено продавать на рынке только детонаторы, взрывчатку, гранаты и боеприпасы к гранатометам, включая подствольные. Ну и, разумеется, снаряды и мины. За это дерут так же жестоко, как и в старые времена. Купить ружье, пистолет или винтовку нефиг делать. Если и есть надзор, то весьма незначительный. Еще тут, пожалуй, единственное место, где принимают в оплату патроны. Правда, строго проверяя зачастую. Для гостиного и шматкорынка приходится обменивать те же патроны у менял. Там смешно видеть среди лиц, явно не способных отличить калибры от капсулей, но легко разбирающихся в котировке ржевских бон, крамстатских метро и прочих разномастных чеков, талонов и прочих эквивалентов денег, разжих парней, которые как раз наоборот ничего не рубят в котировках, зато разбираются в патронах. Походить по рынку забавно. Угол, где навалены на столы всякие холодные смертоубийства, не очень мне интересен. Не умею я фехтовать. Но взгляд натыкается на неожиданно выглядящего тут нормана в легкой кожаной броне с медными бляшками. Вполне себе такой настоящий конопатый викинг, даже из с прической в косичках и сусами. Безбородый, правда, а они же вроде все бородатые были. Но кожаный пояс с кошелем и ножище в ножнах с добрый кинжал размером. Все вполне идентично. Меча только слева нет. «Купи, брейдокс!» — улыбается парень, видя, что я на него таращусь. И показывает внушительный топор на длинной рукоятке. Даже и не топор, а скорее секиру. Не, я все больше пальбой отвечаю ему. Жаль, а то вот пара свежесделанных саксов или на худой конец Годен Не, не пойдет. И даже Моргенштерн не купил бы. Моргенштерн это правильно. Капризная штука и умение требует, и простор нужен, соглашается викинг. Я про то же, басит сосед викинга, вполне себе современный мужичок, торгующий рядом. У него на столе топоры с длинными рукоятками, явно самодельными а вот сами топоры обычные плотницкие. Среди свежих, нелакированных даже топорищ проглядывает пара незамысловатых булав, типа слиток чугуня на палке. Ну и ножи, конечно, тоже у обоих есть, только мне нож не нужен вовсе. Серега в свое время меня озадачил, дав на задании брусок пластилина и попросив сжать его в кулаке. Потом на мой день рождения потребовал копеечку и презентовал сделанный из взятых в дуплете клинка и набора для рукояти нож. Нож, легший в руку, как влитой. После сереженного виртуозинья эти все, что на столах, выглядят убогими поделками. «А я слыхал, что неизвестно, какой формы Годен был», — замечаю я. «Глупости, вот он!» — и викинг показывает грубую, но внушительную дубину с шипами. «Самое то, если у одинокое. Выключает сразу!» «А ты, похоже, из реконструкторов?» «А что, заметно?» Широко ухмыляется викинг. Ну, я вот заподозрил, только почему бороды у тебя нет? Между нами колется и щекочет. Парень заговорщицки подмигивает. Не могу привыкнуть. Но викинги и без бороды были, а тогда из реконструкторов, потому и жив остался. Доспех, хоть и старомодный, а вполне от зубов защищает. Да и тут польза, покупатели лучше подходят. Хотя жарковато в нем, это признаю. Тут викинг прекращает чесать со мной язык, потому что видя меня стоящего у столика по стадному инстинкту начинают подходить другие покупатели. И один из них тут же покупает сакс. Недлинный злого вида меч с односторонней заточкой. Кроме викинга и мужика с топорами тут много и других, но не мое это. Попадаются, вот удивительно, шашки в ножнах. И неудивительно, катаны. Как же мы без катан? Никак. Самое распространенное у нас оружие было куда там. Ноги сами выносят к огнестрелу. Калаши, СКС и прочие ППШ обхожу стороной. к невидаль. А вот там, где пистолеты, там любопытно. Вот тут всякого богато. Наверное, и в Абхазии такого не было. Мой коллега, любивший там отдыхать из-за малолюдства и дешевизны, сильно удивился, когда хозяйского сына отец послал на рынок за гранатами. И гранаты оказались не фруктами этими сок которых, по странному мифу, якобы восполняет кровь, а наоборот обычными наступательными, которые как раз кровушку-то убавляют. Тут гранат нет, зато полно самых разных патронов на любой вкус, и винтовок самого различного сохрана, вплоть до копанных, покрытых раковинами от ржавчины убожеств, пистолетов и причиндалов ко всему этому. Я тут видел и парабеллумы, и кольты, разумеется, наганы и т.т., куда более редкие машинки вроде «Боярдов» и «Астр». Но самоделок гораздо больше. Опять же, самых разных. От грубейшего и нелепого исполнения самопалов и уродливых пистолетов-пулеметов, глядя на которые, сомневаешься в том, что они хотя бы первый выстрел переживут. До качественных, мастерски сделанных. Есть тут и такое, только стоит безумно дорого. Я уже давно облизывался на товар, продаваемый одноногим мужиком. Револьверы под разные патроны, но такие элегантные, что кошелек просто из кармана вон лезет. Уже знаю, что мужик просто продавец, а делается это на арсенале тут же в Кронштадте. Черт, красивые револьверы. Особенно мне нравятся почему-то маленькие, умещающиеся в ладонь малокалиберные. И смотрю, появились еще симпатичные поделки. Тоже малышки двуствольные, очень компактные. Вроде бы их Дерринджерами зовут. А судя по стволу... Патроны-то, скорее всего, от ПМ. Серьезные малышки. Определенно разорюсь, но такой куплю. Хотя сначала надо бы с ребятами посоветоваться, что они скажут. В принципе, у меня уже есть малыш, тоже куда как годный для скрытого ношения. Но все равно руки чешутся. Как толковал мой приятель, реакция мужчины в оружейном магазине и в женской бане одинакова. Глазом бы все поимел, а вот руки короткие, и их всего две. Пока общаюсь с угрюмым одноногим продавцом, рядом через три стола, на которых лежит всякая охотничья фигня, гильзы, дробь, ложи и приклада, а также глуткоствол разных видов, но, по-моему, в основном очень дешевый и не шибкокачественный. Уж не наши ли стволы к слову. Да еще какие-то несерьезные винтовки-мелкашки. Начинается странная сцена. Внимание привлекает трубный и назойливый голос, очень знакомый. Навязчиво просвещает убогих и неразумных посетителей в своей непререкаемой правоте старый знакомый. Тот самый фитюк. Ага, ну точно. Культ поход в Колоколамский, не иначе. 7,62 мм патрон с уменьшенной скоростью пули УС в 1962 году принят на вооружение. Условное наименование 7,62 УС. Индекс 57Н 231У. Этот патрон предназначен для стрельбы из автоматов АК, АКС, АКМ, АКМС, АК-103 и АК-104. Это даже дети малые знают, это азбука. Обозначается, вот черный наконечник пули, зеленый ободок. Известная вещь, всякий, кто разбирается в оружии на зубок, знает, стыдно такое не знать но я не слушаю читаемую высокомерным тоном лекцию, которой со священным трепетом и почтением к вызываемой мудрости внимает толстяк-продавец и еще несколько зевак, оказавшихся рядом. За фитюком у того же стола стоит некто енот в том самом гопническом прикиде, причем я как-то сразу его не узнаю. Человека обычно встречают даже не по одежке, скорее по телодвижениям, и для каждого человека это как визитная карточка. Походка, жестикуляция, мимика, осанка. Можно человека переодеть, а его все равно узнают именно по этим признакам. Тут же енот движется совсем иначе, чем обычно. Вместо скуповатых движений какая-то вихлястость. Мотает енота, как на шарнирах, марионетку. И газливый он какой-то, почесушный. И ростом вроде меньше, и сжупленный какой-то. Но сто пудов это точно он, хотя я даже первые минуты и сомневаюсь. Что этот деятель тут разоряется, спрашиваю одноногого. А он как на обед идет, так сюда заворачивает, хоть часы проверяй. Консультации тут дает. Совершенно бесплатно, между прочим. Ставит меня на место продавец, сам внимательно прислушивающийся к лекции. Ладно, кладу обратно на стол аккуратную игрушечку серьезного калибра и двигаю домой. А то что-то подзадержался. На самом выходе из скверика меня неожиданно окликает чисто, но бедно одетый старичок. Его товар — жалкие разрозненные пожитки, расставленные на куске клеенки прямо на земле. «Молодой человек, купите бокалы!» Останавливаюсь, смотрю. В центре клеенки и впрямь стоят два хрустальных бокала на длинных ножках. Один повыше и покрупнее, другой поменьше и изящнее. Сначала мне кажется, что они покрыты тонким рисунком, но присев и приглядевшись, вижу, что это сеточка мелких белесых трещинок от возраста. Дедок очень вовремя меня остановил. Пить хорошее вино из стальных термокружек как-то нехорошо. А больше посуды у нас и нет, в общем. То, что осталось от прошлых хозяев, пришлось выкинуть, потому как вся их посуда лежала слоем осколков на кухне, а частью и в прихожей. Не знаю, что уж там у них происходило, да и сами они куда делись. «Ну, знаете, а с чего мне их покупать? Сейчас в городе такого добра навалом. Любого!» Спрашиваю я продающего, вертя в руке тот бокал, что повыше. «А это не любые товары», — немного волнуясь, говорит старичок. «И чем же?» А бокал хорошо лег в руку. «Удобно». «Жена купила их в день нашей свадьбы. Свадьбы-то и не было, конечно. Сбегали в ЗАГС во время обеденного перерыва, расписались. И знаете, эти бокалы оказались счастливыми. Нам все время везло. И тут я с женой согласен в том, что они нам принесли счастье. «Хорошо счастье, если вам их приходится продавать», замечаю я слова охотливому собеседнику. Всему свое время. Было сначала селедка, водка до молотка, потом кино, вино и домино. Увы, сейчас уже подошло к кефир, к и сортир. Кефир из бокалов не пьют. Но нам повезло. А то, что жена из квартиры захватила и бокалы, хотя более важные вещи пришлось бросить, тоже, знаете, многозначительно. Как вы считаете, есть у вещей аура? Ведь не зря же с мертвых вещи не снимают. Чревато. Потому те бокалы, что в мертвом городе, они без ауры, причем в лучшем случае. А вот у этих точно аура счастливой семейной жизни есть. Я вам ручаюсь, — очень уверенно говорит старичок. И как проверим, улыбаюсь я. Я здесь часто стою. Особенно, когда погода хорошая. Много новостей. Польза тоже есть. То с тем познакомишься, то с этим. Представляете, удалось с внуком связаться, и у него все живы. Старичок привычно понижает голос, говорит тихо, осторожно. Он у нас ракетчик, так представьте, в их городке сразу ввели карантин, и у них, если кто умирает, то не восстает нежитью. Не заразились они вот ведь как. Очень интересно, а где этот городок? Старичок спохватывается, настораживается. «Этого, извините, сказать не могу. Это, как понимаете, не мой секрет». «Ну да, старая советская выучка. Но хоть далеко этот городок?» «Сейчас все далеко», — мудро отзывается собеседник. «Но ну и в старые времена добраться было очень сложно. И далеко, и сложно». «А узнали как?» «С молодым человеком разговорился». Он оказался из радиокоманды. Вот и проверил по своим каналам. И небось купил у вас счастливую вещь с аурой. Старичок капельку смущается, потом отвечает. Да, китайскую пепельницу. Знаете, такую с перегородчатой эмалью. И да, с аурой. Но не такой, как бокалы. Мне эта пепельница, пока я еще курил, помогала ночью работать. Пока она у меня на столе стояла и спать не хотелось. Я специально это проверял и без пепельницы меня тут же развозило, а с пепельницей ни в одном глазу сна. Ладно, уговорили. Сколько стоит пара бокалов?» Старичок задумывается. Потом осторожно отвечает. «Сами по себе старые хрустальные бокалы сейчас стоят ломаные гроши в базарный день. Но это же не совсем просто старые бокалы. Будет ли для вас очень дорого, если я запрошу три метро?» «Я немножко фигею». «Три метро» или «жопа», как называют такую монету циники. Или «корона», как прозвали ее не циники, по-иному смотрящая на сложно нарисованную цифру 3, выбитую хитроумным способом на монетном дворе. Это чудовищно дорого для пары стекляшек. С другой стороны, заработать себе на жизнь такому старичку непросто. Так что это вполне может быть такое завуалированное нищенство, как в разгромленной кайзеровской Германии инвалиды войны и дети формально продавали коробок спичек, но куда дороже его себестоимости. На то кефир не выделяется, а он еще и беженец явно, дедок этот. Кефир, кстати, нынче тоже чудовищно дорог, если уж на то пошло. Ладно, проверю я его на вшивость напоследок. «Ну, получается, что счастье можно купить?» – спрашиваю я. «Ни в коем случае», – быстро и уверенно отвечает старичок. «Ни за какие деньги счастье не купишь. Счастье — ни кефир, ни машина, ни деньги. И я никак не продам вам счастье. Счастье тут продавали молодые люди, и выглядело это счастье белым порошком или комочками. Они тут рядом отирались, я заметил. Патруль их забрал и с концами. Слыхал, на тот лебан поехали. Нет, я не продаю счастье. Тогда в чем же прелесть бокалов? Только в том, что они долго находились в счастливой семье, и что, по мнению моей жены, они принесли нам удачу. Аура сложно определить в двух словах, что это такое. Но у них она есть. Вздыхаю, тяну из кошелька три монетки с набитыми поверх буквы «М» витиеватыми единичками. Отдаю детку. Тот радостно прячет их к себе в карман, начинает заматывать бокалы в газетную бумагу. Наматывает ее столько, что приходится его останавливать. А то складывается впечатление, что он, как старательный скорабей смастерит такой величины шар, который в самый раз катить перед собой. «Прощаемся, не пойми, с чего тепло», и даже помалкивавшая до этого Фрейя пару раз радостно тявкает.